Один всеведущий. Несколько месяцев спустя, спрятавшись в старом доме в окружении семьи Мейсонов, девочка прочитала в своей книге скандинавских мифов, как Один, теперь Один одноглазый, стал мудрейшим из всех богов и обрёл способность знать, что происходит в любой точке мира. Вести ему приносили дарованные ведьмы вороны. Они парили высоко в небе, скрывались в облаках, а вернувшись, утыкались Одину в бороду, греясь от леденящего холода небесных просторов и на шёптали ему на ухо о том, что разведали. Вот как Один видел мир глазами своих воронов. Беснующие сыгорные бури, ворочающиеся со подземелья великаны, шуршащие в болотных кустах животные, Всё это выставало перед ним в тёмных стенах тронного зала. Закончив читать главу, девочка зажмурила один глаз, почесала затылок и села. Хорошая история, но стоило прокрутить её в голове ещё раз, и первое впечатление затапливало неясные чувства, будто что-то не так, неправдоподобно, неправильно. Будь она на месте Одина, Заключила бы такой же договор с ведьмой под корнями мирового древа. Пошла бы на ту же сделку. Променяла бы глаз. Девочка прислонилась головой к стене прачечной, потёрла брови большим и указательным пальцами и надув щёки тихонько почмокала губами. Не то чтобы она не верила в волшебство или считала, что оно того не стоит. Безграничные знания и мудрость? Чёрт возьми! Она бы отдала за это глаз. Она, конечно, любила свои глаза, светло-зелёные с коричневыми крапинками. Но их в конце концов было у неё два. Ей вспомнилась книга о пиратке Энбонне, которую когда-то подарил ей отец. На обложке она вела свой корабль через голубые просторы Карибского моря. Дикая, свободная, с широкой ухмылкой и большой чёрной повязкой на глазу. Такой имидж девочку вполне устраивал. Да, она определённо променяла бы глаз на волшебных птиц. Правда, возможно, ни на воронов, ни на этих громко скрипучих аркающих птиц из стихотворения Эдгара По никогда. Она не читала, просто слышала о нём. На каких-нибудь птиц потише и поменьше. Например, на корольков. Ей нравились их выпеченные грудки будто подушки, которые всегда были при них и на которых можно было удобно устроить голову, где бы их не сморил ночной сон. А благодаря небольшому размеру они могли спрятаться где угодно и куда угодно проскользнуть. И все же не птицы делали историю неправдоподобной. Было в ней что-то еще, но что? Этот обмен Одина с ведьмой В нём же нет никакого смысла. Во-первых, ведьма. Что она делает там внизу под корнями дерева? Почему она даровала незнакомцу способность видеть весь мир, способность уникальную и невероятную, а взамен попросила всего лишь глаз? Что вообще можно делать с глазом? А Один таким ли уж всеведущим он стал? Девочка и до того читала пару историй о скандинавских богах. Вот Эдди был сборник лучших мифов со всего мира: египетских, южноафриканских, греческих, индийских, ближневосточных. Из них она знала, что при всей своей мудрости, один понятия не имел, какие проказы замышляет его злокозненный сын прямо под его всезнающим носом. Согласно скандинавской мифологии, Локи, о котором явно идёт речь в отрывке, был побратимом Одина, а не его сыном. Девочка замерла. Миссис Лора прошла через библиотеку и направилась к ней в прачечную. Сушилка перед девочкой покачнулась, разивая металлическую пасть. Шорх чистого белья, выползающего из машины в корзину, щелчок захлопывающейся дверцы сушилки, и миссис Лора упархнула так же внезапно, как и вошла, напевая себе под нос музыкальную тему из последнего героя. Американская версия этого реалити-шоу называется Всё вайво: выживший. Белевая корзина постукивала в такт, ударяясь о её колени. Девочка снова раскрыла книгу, перелистала страницы и прищурившись, вгляделась в изображение старика и ведьмы под змеящейся сенью мощных корней мирового древа. Возможно, мораль этой истории была совсем простой. Взрослые Даже самые умные не были обделены глупостью. Эту мораль девочка усвоила давно и на собственном опыте. Взрослые часто требовали от нее довольно глупых вещей и одобряли ее прежних учителей, которые разговаривали с ней как с младенцем. Приемная опекунша мисс Брим, она провела с ней один вечер, но все еще помнила ее имя. Сиррьус полагал, что семью и дом легко построить заново. Даже мама и папа нагружали её этой бессмысленной работой по дому. То заднее крыльцо надо было подмести, хотя уже через несколько часов оно вернётся к своему первозданному затоптанному существованию, то протереть пыль в комнатах, в которые они и заходили-то редко. А хуже всего было то, что они постоянно что-то ремонтировали и переделывали. Это забралось даже в самые первые воспоминания девочки. Как она с раскраской лежит на застеленном брезентом полу. Страшно представить, сколько часов её родители потратили впустую. Девочка отогнала эти мысли подальше. Сейчас она отдала бы всё, что угодно, за эти их несносные домашние хлопоты и вечный ремонт. Всё отдала бы, если бы только могла. И всё же, Почему ведьма просто не забрала всю мудрость себе? Она ведь жила одна в темноте под корнями дерева. Она должна была хотеть этого больше, чем кто-либо другой. Закрывать глаза, прислушиваться к шёпоту воронов, видеть каждую грань мира, будто на экране телевизора. Как вообще можно было отдать таких птиц? Почему она вообще жила под деревом? Чем она там занималась? Если она так легко сделала Одина мудрейшим из богов, на что ещё она была способна? Девочке казалось, что история оставила на своих задорках самого интересного персонажа. Ей нравилась эта ведьма. Она будто подмигивала ей со страниц. В этой женщине было куда больше, чем она показывала, и никому в мире она не доверяла эту тайну. Никому, кроме девочки. Страницы снова переметнулись к началу мифа. Девочка размяла шею, чувствуя, как слегка похрустывают затёкшие позвонки, и погрузилась в чтение того же отрывка. Здесь в её доме время шло так, как хотелось ей. Здесь, в мире, который она нашла, или быть может, создала, кто знает. Здесь она даже могла бы навсегда остаться маленькой девочкой, пока никто не знает, где её искать.